Вскоре пришел на визитацию палатный доктор. Он вторично выступал и выслушал Андрея Ивановича. Велел оставить его мокроту для микроскопического исследования и назначил лечение. По уходе доктор Андрей Иванович внимательно прочел свой скорбный лист. Вечером андрей Ивановича сделали ванну, и он почувствовал себя намного лучше. Тяжелые больные легковерные, незначительные улучшения в своем состоянии они готовы считать за начало выздоровления.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 После Пасхи Андрей Иванович выпишется из больницы здоровым и крепким. Он войдет в мастерскую, подойдет к Ляхову. «Здравствуй, товарищ!» Ляхов, услышав голос, скочит с тем же тупым ужасом, как и тогда, но уже бежать ему не придется. Одним взмахом Андрей Иванович всадит ему в живот шерфовальный нож. Стиснул зубы. Он делал под одеялом...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 Не мысль об истории с Ляховым мучила Андрея Ивановича. Вся эта история казалась ему теперь бесконечно мелкой, и пошлой, мстить он больше не хотел, и Ляхов возбуждал в нем только годливые чувства. Андрей Иванович страдал гораздо сильнее прежнего, но страдал совсем от другого — от нахлынувших на него трезвых дум.